Глава 36. Кирилл. Полицейские будни. Руслан планшет вернул, пояснив, что он теперь со своего компьютера в аккаунт Олеси может заходить, и, если там будет что-то для нас интересное, сообщит. Мы поблагодарили его и вернулись в машину. «Ашот, я вчера возил на медицинский осмотр вторую пострадавшую девушку, Милану. Можешь узнать результаты? Подверглась она насилию или нет?» О том мне доктор ничего не сказала. Попросил я, промокнув салфеткой выступивший пот и с завистью поглядывая на Ашота. Вопреки жаре, он чувствовал себя в раскаленной машине, словно верблюд в пустыне. «А где делали осмотр?» – спросил он. «В медицинском центре на Шабалдаева. «А, понял». «Кто осматривал?» Ашот не спешил заводить машину. «Карина. Отчество ее не запомнил. Такая». Я попытался изобразить Мымру. Ашот хохотнул. «Да, она строгая на работе, а в жизни милейший человек. Сейчас попробую узнать, что там в заключении», — пообещал он, листая в телефоне список абонентов. «Алло, Людочка?» — преобразился он, дождавшись ответа. «Как твои дела? Как дочка?» Несколько минут он ее слушал, лишь изредка восклицая «Ну надо же!». Когда Людочка выговорилась, он продолжил. «Не переживай, подростки сейчас опережают нас в наше время. Все будет хорошо. Но контроль, конечно, нужен». Он выслушал следующую порцию стенаний, вставляя «Ну-ну, не преувеличивай». «Конечно, все будет хорошо». И в конце концов ему удалось вклиниться в ее бесконечный монолог. «Людочка, у меня тут дело важное, начальство сама понимаешь. То заседает, то дела в ресторане решает». Короче, посмотри, пожалуйста, должно прийти медицинское заключение осмотра некой. Он вскинул на меня глаза. Тихомировой Миланы Юрьевны, подсказал я шепотом. Ашот кивнул мне и повторил данные в трубку. Затем мы еще пару минут ждали, видимо, Людочка перебирала папку с документами. Наконец я услышал доносившиеся из динамика звуки, правда слов разобрать было невозможно, поэтому смотрел Ашоту, в... поэтому смотрел Ашоту в рот и ждал. «В общем, Милана твоя вчера в половую связь не вступала. По крайней мере, чужого биоматериала не обнаружено. Так что муж ее может спокойно выдохнуть». «Какой муж? Она не замужем, а шот. Красноречиво постучал я пальцем по голове. «Так что, если девушка понравилась, могу познакомить поближе». «Да? Просто в экспертизе пометка, что женщина рожала?» Ответил он и улыбнулся. «Я же следак, у меня цепочка сама складывается. Раз рожала, значит замужем». Не знаю я о ней таких подробностей, но официально она не замужем, это точно. И про детей никогда не упоминала. Задумался я. Да и в командировке ездит безоговорочно. Ни разу не сказала, что не может. Наоборот, едет охотно. Непонятно. Ладно, главное, что сильно не пострадала, подытожил он. Я посмотрел на часы и вспомнил, что вчера обещал заехать подтвердить платежеспособность по сделке с посудой. «Ашот, раз нам ждать до двух документы, то я съезжу, трясу свои рабочие вопросы. Неудобно людей подводить». «Поехали, куда тебе нужно?» – легко согласился он, и я назвал адрес. «Ашот, а ты женат?» «Не вижу кольцо», – полюбопытствовал я, пристегиваясь. «Нет», – отозвался он, выезжая на дорогу. «А почему?» «Та, которую любил, не захотела выходить замуж за полицейского, а других искать некогда». «А почему за полицейского не пошла?» «Удивился я. Ну, значит, не любила, — вздохнул он, — раз не простила, что я ее дядю арестовал. Повезло тебе, — посочувствовал я. Угораздило же дядю невесты уличить в преступлении. А что он натворил? Да, там разбойное нападение было. Его потом оправдали, хотя я до сих пор уверен, что он там был замешан. Но дело прошлое. Мы подъехали, и я не стал больше пытать его». Видно было, что Ашоту до сих пор та история не дает покоя. Заехал вовремя, представитель продавца-антиквариата Рафаэль Ибрагимов был все еще здесь. Я извинился за опоздание и предупредил, что в ближайшие дни могу быть занят. Тот сказал, что посуду, как и договаривались, привезут к 11. Я не стал пояснять причину, почему не знаю, смогу подойти в это время или нет. И залог предлагать, не видя посуду, я тоже не стал. Решив, будь что будет, мне сейчас важнее найти Олесю. Сказал Рафаэлю, что обстоятельства от меня не зависят, но я постараюсь прийти в назначенное время. На что тот ответил. «Что ж, подождем до часа дня. Не придёшь, не обессудь, продам твоему конкуренту». Я лишь развел руками, попрощался и вышел злой на старого проныру из Новосибирска, который, казалось, не столько имеет желание заработать, сколько поквитаться с дедом. Уж не зная, что там у них за старые тёрки, только он, как привидение, каждый раз всплывает при очередной сделке. Мне уже начало казаться, что его тень ходит за мной по пятам, выведывая о моих планах. Выйдя на улицу, я с удивлением обнаружила Шота, беспечно развалившегося в припаркованной на солнце машине. Он откинул назад сиденье и, видимо, дремал. Правда, форточки были все открыты, и здесь со стороны моря тянуло свежестью. «Не понимаю, как ты не потеешь на жаре?» Высказал я свое недоумение, садясь в машину и открывая бутылку с прихваченной в ресторане водой. Очень просто, я днем почти не пью, ответил он, поднимая спинку в вертикальное положение. Да? Я успел сделать несколько глотков и с удивлением уставился на него. И что, помогает? Как видишь, усмехнулся он. В участок приехали на час раньше, а шот оставил меня изнывать в коридоре, а сам сновал туда-сюда, по кабинетам. Пришел довольный и доложил, что отнес айтишникам планшет, сходил к экспертам и даже успел поговорить с оперативниками. Оставалось теперь дождаться Гагика Зурабовича, у которого видно «Война войной, а обед по расписанию». «Ну что твои сослуживцы нарыли за полдня?» Сердито поджал губы я. Казалось, что здесь не полиция, а дом отдыха какой-то. Отпечатки Олеси готовы, а гостей ребята пробили, теперь есть их адреса. Сейчас начальство все добро под бумагами проставит и выйдем к первому подозреваемому. Майор пришел около трех. Я встретил его у входа со словами Ну, наконец-то! Потому что перемерил шагами их коридоры уже вдоль и поперек. Гагику мой тон явно не понравился, и он, грозно сверкнув глазами, важно ответил: Имейте терпение, молодой человек! Я не у обедал, меня генерал вызывал. Пока он со всеми переговорил, пока документы подписал. Выехали только в половине пятого.